ПЕСНИ ПТИЦЫ ГАМАЮН Эти песни пропела птица Гамаюн, кое воплотилась одна из сущностей бога Велеса.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 Лики Всевышнего, Первом Человеке и Первом Царе Людей, Внуков Дальше Божьих. Вы услышите лишь немногие из песен о нем. И, может быть, узнаете в Дальше Боге славянского Адама, так же, как в его жене Живе, вы узнаете про матерь Ем. Ведь славянские внуки дожд Божьи, значит то же, что потомки Адамовы а в Марене, богине смерти, и также жене Дажбога, вы узнаете библейскую лилит, первую жену Адама. Мир русских вет, гамаюновых песен, глубок и изначален. В нем есть также песни о Мае, жене Дажбога, которая была до Марена и Живы. Мая, Марена и Жива – суть три жены Дажбога и три лика единой Великой Матери Мира. И они, Мая, Марена и Жива, также триедины, как триедин сам Всевышний. Всевышний являет Трилика Сварог Бог Отец, Дажбог, Бог Сын и Птица Гамаюн, Святой Дух. И Мая, великая мать мира, родила Всевышнему Дажбогу молодого Бога Калиту, одного из первых сыновей Божьих. И молодой Калида дал нам предание звездной книге, передал их через Птицу Гамаюн. И эти песни Вы услышите сейчас. Гамаюнова песня — суть также песни из звездной книги Коляды. А сейчас мы призовем птицу Гамаюн и послушаем ее песни.